Гнездо Кондора, Перу, Русский Дон Мануэль Альварадо поставил наполненный местным пивом, взял не из сода, а из какой-то дряни бокал на стол. Ты выбрал серьезную цель, англичанин. Как бы она ни оказалась, тебе не по зубам. С ним есть проблемы? руса. Мы его, кстати, так и зовем. Эй, Руса, Русский. «Конечно! Тот не мачо, от кого нет проблем!» Дон Эммануэль употребил типично латиноамериканское мачо, вместо того, чтобы обозначить врага простым словом «мужчина». Из его уст это было знаком уважения. «Дон Мануэль, я приехал издалека и нуждаюсь в добром совете. Капитан Риц Дэвис, который теперь состоял при Доне Мануэле в качестве кого-то вроде офицера связи, Вспомнил правильную формулу, с которой следует обращаться к донам сицилийской мафии, если ты приехал делать дела на их земле. — Совет — это хорошо, Эль Деспирадо, но может так получиться, что тебе потребуется не добрый совет, а хорошее завещание. — Дон Мануэль, у меня не бывает других клиентов. Мафиозио цалютовал бокалом, смутоватым местным пивом, показывая, Что ценил слова англичанина? Он был болен, смертельно болен, но от этого был еще опаснее. С русским у меня особые счеты. Он особенный. Он, как бы это сказать, как молодая девушка на танцах нужен всем. Мы пытались убить его два раза, но оба раза потерпели неудачу. И боюсь, что если здесь появился один русский... то скоро здесь будет много русских, а нам и одного раза хватило. Несмотря на то, что у Дона Мануэля хватало ума использовать троцкист-олеваческие настроения, население, он остался правым, даже крайне правым. И доведись ему стать президентом Мексики, виселицы будут стоять до самого Гондураса. — Он связан с североамериканцами? — осторожно спросил капитан. Связан? сеньор, да он агент североамериканской разведки. Он не вылезает савеню генерала Хуареса, когда находится в Мехико. В Колумбии, в Сальвадоре, в Бразилии, везде можно найти следы Геллеруса руса И везде он в американских интересах. Но же русский. Тот-то и оно англичанин. Никто не знает, откуда у него взялось столько денег. Но на него... Только на постоянных контрактах работают две сотни головорезов. Он торгует оружием, которое запрещено к ввозу в Штаты, всем запрещено, а он торгует. Он получил контракт на охрану нефтяных терминалов и вышек в офшорной зоне рядом с Бразилией, обойдя всех североамериканцев. Этот парень для североамериканцев находка, потому что если они вымажутся в дерьме, с них спросят. Их законодатели для них худшие враги. Официально они даже не имеют права убивать. А вот русский... Какой с него спрос? Русский он и есть русский. Капитан Риц дэвис заметно приуныл. Получается, ублюдки послали его навредить СРС, разобраться с ее крышей. Просто удивительно, кому пришло это в голову. После того, как североамериканцы... встали на дыбы из-за убийства в Вашингтоне той тёлки. По-видимому, в песчаном дворце решили отомстить и сдёрнуть с североамериканской разведки маску, чтобы наружу полилось все дерьмо. И его послали выполнить эту миссию, ничего не сообщив и поставив под удар. Конечно, североамериканцы будут защищать русскую миссию до последнего, потому что это и главный операционный канал здесь». «Ну и ублюдки! Что с той, что с другой стороны!» «Ну что, Деспирадо, все еще не раздумал разбираться с русским?» «Это мое задание», — ответил капитан. «Тогда тебе придется немного обождать. Сюда приедет полковник Амасо. Это, вообще-то, его имение. Я задам ему пару вопросов от твоего имени». Капитан приложил руку к груди. «Благодарю». а ты иди и задай пару вопросов своим боссам от моего имени понял ударный вертолет сикорский 59 драгун 1 береговая черта серостостальная гладь воды в иллюминаторах свинилась землей побережья постепенно переходившие в горные склоны Анды. Вертолеты пошли резко вверх, врезаясь винтами в сырой, холодный воздух. Анды здесь подходили почти вплотную к воде. На побережье были несколько крупных городов, в том числе Лима, гигантский абсцесс, вбиравший в себя разорившихся крестьян, спустившихся с гор, разорившихся мелких лавочников и прочую, потенциально очень опасную публику. Вертолеты обошли Лиму южнее, они были слишком быстрыми и шли в режиме следования местности, так что локаторы вряд ли смогли бы их засечь. В десантных отсеках как-то сразу стало холодно. Десять минут. Десять минут до цели проверить снаряжение. Североамериканцы в русской военной форме и с русским оружием начали проверять снаряжение, деталь за деталью, Сначала свое, потом соседа слева, потом соседа справа. Хорошо, что не нужно прыгать с парашютом. Парашюта нет, только обвязка, чтобы спускаться по тросам. Есть картинка. Пошла картинка с беспилотника. В двадцать 21 веке ни один самолет или вертолет не летал абы куда. Без поддержки со спутника или беспилотного разведчика, дающего за горизонтное видение. Современный летательный аппарат слишком дорог, чтобы угробить его по причине случайно попавшейся на маршруте зенитной установки. Так, увеличиваем. Я их зафиксировал. Гасиенда представляла собой строение на горном склоне. Но горные склоны здесь были не голые, как с западной стороны, а покрытые лесом. Как и полагается в Латинской Америке, Гасиенда была белой, она была окружена высоким забором, И в ее составе была даже вертолетная площадка, где сейчас замер Бел армейского образца. Аппарат давал изображение, в термооптическом режиме было видно, что на территории гасиенды полно вооруженных людей. Не меньше двадцати. Пилоты мрачно переглянулись. Это значит, что еще как минимум два раза по столько находятся внутри самой виллы. Отдыхающая и бодрствующая смена. А, скорее всего, боевиков ищу больше, поскольку это внешняя охрана периметра, а есть еще и охрана самого Альварада. Внимание! До 20 бойцов противника на открытой местности. Наблюдая автоматическое оружие, реактивные гранатометы. Две зенитные установки похожи на эрликоны. Одна на северной части комплекса, другая на крыше основного здания. Наблюдаю расчеты. Активности нет. Определяю цели как приоритетные. Программирую птицу. Ударим по ним первыми. Никто даже не думал подавлять скорострельные орликоны ракетами с вертолетов. Это была бы игра со смертью. По установкам нанесет удар беспилотник. И только если они будут подавлены, вертолеты появятся над целью. Так, еще что? Вон то здание слева. Возможно, там казарма. Есть. Его тоже. Драгун, здесь вышка, контроль. Выйдите на связь немедленно. Оба пилота подумали об одном и том же Отмену операций. Действовал режим радиомолчания. Авианосец мог запросить экстренный сеанс связи лишь в самой критической ситуации. Вышка-контроль, здесь драгун. Прошли береговую черту. Семь минут до объекта. Драгон, здесь вышка-контроль. Крупные силы противника на подходе к цели. Крупные силы противника на подходе к цели. Переключайтесь на получение информации со спутника. Есть вышка контроль. Минуту. Второй пилот, исполнявший обязанности штурмана и специалиста по работе с информацией, нашел канал передачи данных со спутника, идентифицировал себя, ввел код доступа и вывел данные на большой экран по центру приборной панели. пресвятой господь по горной дороге ведущей к гасиенде двигался бронетранспортер со скорострельной пушкой за ним бронированный внедорожник за ним два бортовых грузовика в кузове каждого стоял крупнокалиберный пулемет и виднелись солдаты еще один пулемет был на кронштейне у пассажира в кабине грузовика перу Горная дорога. Полковник Эухеньо Камасо, статный здоровяк лет сорока, был жесток, предусмотрителен и осторожен, и только потому он прожил до сорока лет и был полковником. В этих местах звания присваивались не по заслугам, а тем, кому повезло выжить. Именно поэтому он ехал в горы в бронированной машине в сопровождении бронетранспортера и двух отделений элитного антиповстанческого батальона «Лос-Тиграс». Полковник Эухенниел Камаса был одним из тех офицеров, которые в 80-е годы замерили континент, и которые в новом тысячелетии угрожали сбросить его в пучину войны всех против всех. Родился в семье офицера, был направлен по квоте в военное училище, окончил его в числе пяти лучших на курсе, И был направлен в школу Америк, центр подготовки офицеров армии латиноамериканских халимитрофов, расположенных в САСШ. Там его научили кое-чему другому. Была, конечно, и общевойсковая подготовка, но основные курсы были другие. Противодействие инфильтрации, перекрытие каналов поставки оружия, операции по прочесыванию, контрреволюционные действия. Бой в городах, борьба с коммунистическими ячейками, техника допросов с пытками и без таковых. Избавление от тел так, чтобы не осталось следов. В отличие от наших методов, мы обвязывали тело парой килограммов взрывчатки и подрывали. Здесь предпочитали концентрированную серную кислоту, в которой иногда бросали и живых. Вот отсюда, и стен всего почтенного заведения и брались... латиноамериканские полковники, которые потом вешали президентов, жгли подозреваемым лица паяльной лампой, отправляли их полетать с вертолета в антарктических водах. Нет, мы в России тоже не безгрешны. Война с террором в любой стране превращается в озверелое уничтожение себе подобных. Разница была в том, что мы воспринимали это как беду, а они как норму. За 80-е и 90-е годы, прошедший подготовку в САС, полковник прошел путь от первого лейтенанта до полковника, командира всех противоповстанческих операций в столичном регионе. Успел озвереть, обогреть свои руки кровью и не раз возненавидеть собственный народ и потерять троих из пятерых друзей. Одного взорвали, другого убила телка, которую он подцепил, Кажется, революционно настроена студентка. Третьего расстреляли по приговору трибунала. Он стал хитрым, предусмотрительным. Он отправил семью из страны, жил один на территории военной базы. Пережил несколько покушений и ответил на них арестами и пытками. В досье североамериканских спецслужб он значился вполне надежным и лояльным. После событий 9.10 и реорганизации североамериканских спецслужб, полковник принял предложение возглавить SSG, сервиса де Сигурал General, новую единую спецслужбу, создаваемую взамен трех старых департаментов в составе полиции, занимающегося терроризмом, управления по борьбе с терроризмом Динкоте и управления разведки Динте. Дозначение было неожиданным, и ни один из глав распускаемых подразделений не был назначен на новый пост. Один отказался сам, оставшиеся двое были изобличены в коррупции, причем один был схвачен сразу, а второй успел бежать из страны. Полковник Камаса, который, придя к руководству всей разведдеятельностью страны, так и остался полковником, был известен как человек верующий, Ревностный прихожанин, отмаливающий на субботнем месте убитых и запытанных по его приказу людей и незамешанный в коррупции человек. Он просто был мелкой сошкой по сравнению с шефами, которым реально несли. Его и назначили для того, чтобы придать погрязшим в скандалах силовым структурам хоть какой-то налет благопристойности. Вот только за четыре года, пока он правил спецслужбами Перу, полковник Амаза полностью переродился и стал из адепта американского образа жизни, который он увидел, будучи на обучении в Штатах, тайным врагом Америки. Почему? Тут сложно сказать. Не в деньгах тут дело. Вернее, не только в деньгах. Видимо, полковник Амаза решил, что САС сейчас играет скорее ограничивающую и дестабилизирующую роль на континенте. Если... В 60-е и 70-е годы прошлого века политика САЦ была простой как башмак, пусть он сукин сын, но он наш сукин сын, то сейчас все было по-иному. Страна погрязла в дурацкой политкорректности и, хуже того, навязывала эту политкорректность другим. И если еще в 70-е негры в Южных Штатах вполне могли линчевать, и все свидетели этого на допросах заявили бы, что ничего не видели, то сейчас с неграми, мексиканцами и прочими возились как с писанными торбами. Если раньше противоповстанческие батальоны расстреливали целые деревни, симпатизирующие красным, причем в этом участвовали североамериканские военные советники, то сейчас стоило только пустить кровь одному единственному коммунисту, убить журналиста-левака, как поднимался дикий вой. В страну прилетал невесть, кто, требовал каких-то независимых расследований, давил на эль чтобы он наказал виновных. Читай сдал своих. Когда в 90-х начались процессы по закону Рика, начали шерстить вклады в североамериканских банках и под замес попали и вклады местных политиков и военных, причем кому-то их даже не вернули, так и остались конфискованными. Людей лишили кровью заработанных денег. Чужой кровью, но какая к чертям разница. Вот латиноамериканские офицеры, привыкшие к крови и пахнущим кокаином деньгам, начали искать себе новых хозяев. Не таких щепетильных и готовых намного закрывать глаза. Вариантов было два. Первый — Испания или Португалия, за которыми стоит европейский колосс Священно-Римской империи Германской нации. Но это был худший вариант по нескольким причинам. Первый. Немцы слишком тяготели к порядку и, по опыту Африки, проявляли мало понимания и щепетильности в решении местных проблем. Шайзен и все дела. Второй. Раньше континент был испанским, и память о жестокости испанских завоевателей – сидела у всех мест и в крови. Это была генетическая память народа, которую не вытравить ничем. И третье, один человек попытался в Бразилии. Результат всего этого был на лицо. Ну и четвертое, был другой, намного лучший вариант. Страна, которая имела наибольший опыт колонизаторской деятельности среди всех мировых империй. Страна, которая подточила господство Испании на континенте. вдоволь пограбила идущие к европейским берегам испанские и португальские галеоны с золотом, которое поддерживало освободительное движение на континенте в XIX веке. Страна, которая уже доказала всем понимающим людям свой цинизм и подлость, готовность мириться с самыми страшными преступлениями, если это идет на пользу колонизаторской политики, Страна, против которой не сможет открыто выступить их нынешний хозяин — североамериканские Соединенные Штаты. Наконец, страна, которая проявила самую горячую заинтересованность к установлению контактов через океан и в поддержке офицерских движений в самых разных странах. В числе прочего, контакты с Британией дали КамАЗу и другим людям Четкое понимание того, что они не одиноки в своих воззрениях, что существует много их единомышленников в других странах континента, и все они думают про захват власти, либо даже готовятся к нему. Именно Британия и ее агенты вытащили на свет из пропавшего нафталином сундука проекты Федеральной Республики Центральной Америки, Великой Колумбии и даже США. Соединенных Штатов Южной Америки, о которых мечтал Эль Либердадор. Для любого латиноамериканца продолжить дело освободителя, дело всей жизни, Сравнение сравнении с освободителем, великая честь. В конце концов, возможно, полковнику Камасу просто надоело жить в маленькой, нищей, сотрясаемой переворотами и следаемой взаимной ненавистью в стране. Захотелось чего-то большего. Великого. И кто его за это осудит? Полковник масса в сопровождении военного отряда телохранителей и бронетранспортера выехал из столицы сразу, как только возникла возможность. По поместье, конфискованном у одного из его незадачливых предшественников, прибыл дон Мануэль Альварадо. На месте с ним был британский агент, которого он нашел в Мексике. Британский агент... Прямой контакт с британской разведкой. Полковник не мог упустить такой возможности. Все-таки он был главой спецслужбы страны. Поэтому он собрался и немедленно выехал лично с целью поговорить и с британским агентом, и с сеньором Альварадо. Похоже, что еще одним британским агентом, который в последнее время все настойчивее продвигал боливарианские идеи, все настойчивее примерял мантию нового освободителя. А то, что он торговал и торгует наркотиками... Что же, сеньор, а кто из нас без греха? Пусть тот и бросит первым камень. Ударный вертолет Сикорский 59 «Драгун-1» «У нас две установки ПВО, бронемашина с автоматической пушкой, до да черта солдат, теперь уже не меньше 120-130 активных шейков, и только четыре ракеты на беспилотнике, и еще вооруженный вертолет». На спутниковом изображении, увеличенном до предела, было видно, что вертолет непростой, с пилонами и крыльями. На них, понятно, что либо М-3... крупнокалиберный пулемет Браунинга, либо М134 Миниган, либо ГАУ-19, трехствольный скорострельный пулемет калибра 12,7. Здесь ракетное вооружение использовать избегали. Для противоповстанческих операций использовали вертолеты ганшипы на которые было до четырех пулеметов в разных комбинациях, два на подкрыльевых пилонах И два в десантном отсеке с солидным боезапасом. Если эта штука взлетит, давим ПВО и работаем по БТР, как только приблизится, Больше ни на что не хватит. Перевалим отсюда к долбанной матери, пока целы. И у нас есть пушки и пулеметы. Вышка, контроль, здесь Драгон Первый. Вопрос, добро на проведение операции все еще в силе? Драгун Первый, у нас нет связи с Вашингтоном. «Продолжение операции на ваше усмотрение!» «Вышка, контроль, вас понял!» «Первый пилот, отвечающий за доставку и эвакуацию североамериканской ударной группы, такое решение принять не мог!» «Вызови старшего десантной группы!» один, Драгун Всем драгунам! Стоп! Всем стоп! Оборонительный порядок!» «Ген отзвали, Это не шутки!» «Пилот вертолета, которому североамериканец чуть ли не в сыновья годился», Смотрел в глаза североамериканцу, уже вымазавшемуся камуфляжным кремом. Говорили они по-русски. «Я знаю, сэр, но и мы не шутим. Там до 120 боевиков, включая, видимо, части регулярной армии. Возможно, бронемашина и два вооруженных грузовика. Сэр, мы пришли сделать дело, и мы его делаем». «Дело твое. Иди, готовься. Четыре минуты до цели». Вышка контроля, это драгон один. Мы продолжаем операцию. Гнездо Кондора, Перу. Капитан Риц Дэвис был внизу, на первом этаже особняка, когда все началось. Началось, как и бывает в таких случаях, неожиданно, внезапно. Просто вдруг что-то ударилось с неба, и на земле, там, где только что была скрыта темнотой скорострельная зенитка, вырос столб огня. да искры во все стороны полетели. В то же самое время что-то взорвалось на самом верху, на доме, да так, что дрогнули тяжелые бронированные стекла. Что-то разбилось со звоном. Кто-то что-то закричал. Пронзительно. В следующую минуту дом наполнился криками и топотом. Просыпающиеся телохранители хватали оружие и бежали занимать позиции, как считали нужным, создавая хаос и панику. китайская пожарная тревога вот как это называется атака атака мадра Диспара! Диспара! так так капитан рис дэвис моментально глядел в комнату схватил то что ему показалось больше всего подходящим в качестве оружия это была лампа на туалетном столике, тяжелая с абажуром и подставкой из меди вырвал из розетки шнур Он тоже пригодится. Обувь бела на ногах. Все профессионалы, находящиеся на враждебной территории, не разуваются, готовясь ко сну. Потому что, может быть, придется вскакивать и бежать. И лучше не босоногому. Прижался к двери, прислушался. В доме стрельбы вроде как не было, только топот ног и крики. Толкнув незапертую дверь, капитан вынырнул в коридор. Оружие он добыл довольно просто. Улучив момент, напал на пробегавшего охранника и слегка огрел его тяжелой подставкой лампы по башке. Затащил в темный коридор, выдернул из лампы шнур, в два приема связал руки. От охранника ему достался очень приличный чилийско-швейцарский Зиг, последней модели с подствольным гранатометом, разгрузка с несколькими отделениями для соряженных магазинов, Ножом и коброй, в которой было что-то наподобие кольта 1911. Может, аргентинский, может, бразильский, может, и американский. Когда он надевал разгрузку, бандит из темной кожей и характерным разрезом индейский глаз посмотрел на него мутным взором. Селенца! сказал капитан и двинулся вперед. «За Альварадо 50 миллионов долларов с любому». Кто привезет его живым или мертвым любому. Собственная разведслужба предала его и предала капитально. Он не собирался сохранять и верность. 50 миллионов более чем достаточно для отхода от дел. Вот только удастся ли их взять. Похоже, те, кто устроил все это, не очень обрадуются появлению еще одного претендента на долю. И капитан мог поспорить, У них стволов больше, чем у него. Тогда, может, спасти Альварадо, Черт его знает, как повернется. Капитан остановился около тяжелой портьеры, махнул ножом. Нож оказался острым. С первого раза ему удалось отхватить кусок, достаточный для сооружения шамаха, повязки на нижнюю часть лица, наподобие пиратской. Эту! Капитан обернулся и махнул ножом. Его противника сел, хрипя и царапая руками стену. Убивать надо, не раздумывая. Только тогда останешься жив. Ударный вертолет Сикорский, 59, Драгон 1. В темноте, там, где она сгущается, выдавая наличие построенных человеком сооружений, полыхнуло пламя раз и еще один раз. В черное небо, Брызнули огненные искры, метеоры. Есть контроль, подставляет вертолет под огонь Эрли не будучи уверенным в том, что зенитные установки уничтожены вверх глупости. Вначале нужно получить подтверждение, что опасные для вертолетов цели уничтожены от спутника или от беспилотника, и только потом двигаться вперед. Первая цель была поражена, и это сразу было видно. Взрывались ящики со снарядами к зенитной установке. Со второй было сложнее. Она стояла в самодельном укрытии из мешков с песком, но тоже была поражена. Эта установка скорее прикрывала гасиенду от наземного прорыва по единственной ведущей к ней дороге, чем от воздушного противника. Цели один и два поражены, небо чисто. Смещаемся на позицию 2. Борт стрелкам огонь по любым враждебным целям. Десанту минута до сброса. <музыка> Вашингтон, штат Колумбия. Белый дом. Ситуационная комната. <музыка> Что происходит? «Кто-нибудь может сказать, что ко всем чертям происходит?» «Вероятно, какие-то проблемы, сэр. У нас нет прямой связи с группой». «Черт!» Видно было плохо. Точнее, почти никак не было видно. В десантных отсеках было включено освещение, но его было явно недостаточно для таких маленьких камер. Все они передавали одно и то же. Десантники сидели по бортам вертолета и смотрели друг на друга. Тот, если мы и на этот раз его упустим, нас просто распнут!» «Никто ничего не узнает, сэр!» «Сэр?» — генерал Фернес смотрел на свой блэкбери, на который пришло шифрованное сообщение. «У них проблемы. Кажется, крупная группа сил противника приближаться к точке альфа. Русский обсуждает вопрос об отмене операции». «Противника? Какого чертям противника?» Горят на место полицейские или военные. Ну, червы и побрал. Все смотрели на экраны, как на захватывающее кино. Вот только кровь в этом кино была не из томатного сока. Изображение чуть дернулось. Хел, смотрите, что это? Президент был азартным футбольным болельщиком и в подобных ситуациях просто не мог усидеть на одном месте. Сэр, кажется, они. «Продолжают операцию», — сказал бывший командующий морской пехоты, который и сам первым лейтенантом высаживался так же вот в Панаме. «Да, они продолжают», — подтвердил и министр безопасности Родины, хотя мало что в этом понимал. Штурмовая группа «Золотые». Вертолет чуть пошатывает в потоках воздуха, В по обоим бортам грохочут крупнокалиберные пулеметы, подавляя огневые точки. Снизу настоящий шквал огня. Гассиенда сделана крепко. Удар ракеты по крыше и стоящей на ней зенитной установки уничтожил зенитную установку, но не повредил крышу. Быстрее, быстрее! Земля летит навстречу. Раннее утро, и все как в тумане. Перед Гассиендой разбит регулярный английский сад. Каждая клумба как укрытие, что тебе, что твоему противнику. Капрал Бен Годак спустился по тросу последним. Сразу после него вертолет начал смещаться в сторону, поливая пулеметным огнем здание. Четыре крупнокалиберных пулемета русских, применяемых с воздушной платформы, Изрядно меняли ситуацию в пользу американцев, потому что их огня не выдерживали ни стены, ни укрытия. «Сюда, сюда, сбор!» Их группа «Золотые» собралась за фонтаном. Его чаша была такова, что можно было даже стоять, пригнувшись. Высадили их чисто. Только трое раненых. При таком сопротивлении это ничто. «Как ты, уроженец Мэриленда, капрал Том Свит, постарался улыбнуться». Еще поживого, сэр. Не лезь вперед. Значит так, для нас самое главное прорваться к зданию гасиенды ворваться внутрь без особой потерь. Ясно? Не подставляйтесь. Так точно, сэр. Граната из ракетного гранатомета врезалась в бетонную чашу. Во все стороны полетели осколки бетона. Несмотря на усилия русских, некоторые огневые точки в окнах здания так и не были подавлены. — На счет три дым и вперед, поняли? Не останавливаться, пока мы не достигнем здания. Так точно, сэр. Один, два, три. Перу, горная дорога. Сама Госиенда была еще не видна, но были видны ее ворота, массивное сооружение, дизайн которого был откровенно украден с европейских триумфальных арок. Тот, для кого строилась эта гасиенда, был человеком тщеславным. — Господин полковник, смотрите! Полковник выглянул. На территории гасиенды поднялся столб разрыва, во все стороны летели искры. Из машин, из машин, живо! Солдаты антитеррористического батальона повиновались командам мгновенно. Они не раз участвовали в совместных операциях с североамериканцами в джунглях. И прекрасно знали, как выглядит разрыв пущенной самолета управляемой ракеты. Разбить царогруппы наступает на Гассиэнду. Вертолеты! Еще не рассвело окончательно. Вертолеты были плохо видны. Черные, небольшие, они вынырнули из-за горной вершины. Зависли над Гассиэндой. Вертолета было четыре, с них велся огонь. Вспышки выстрелов бортовых пулеметов были отчетливо видны. как электросварка, трепещущий яркий огонек. Бронетранспортеру цель воздушно статичная. Бронетранспортер, который прикрывал их, уже и без команды их разворачивал башню, его длинно, тонко, с реберистым стволом пушка задиралась выше и выше. Но тут, почти без звука, что-то мелькнуло в воздухе, как шаровая молния, и ударило бронетранспортеру. Он вспыхнул разом, весь как бы разрываемый пламенем изнутри. Башня оторвалась от корпуса и отлетела в сторону. Корпус бронетранспортера сверху почти не бронирован, разве что от автомата, а эта ракета была рассчитана на поражение танков. Можно было уйти, но полковник не собирался этого делать. Раньше бы ушел, но сейчас нет. Рассредоточиться, перебежками вперед! Только бы эти идиоты не додумались выслать группу к воротам. Там крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет. Если они доберутся до них первыми, склонно сквозь простреливаться, он же сами организовывал здесь оборону. «Лягут все!» Капитан Ритц-Дэвис Капитан Ритц-Дэвис испугался. Впервые за долгое время. Он уже не помнил, когда в последний раз испытывал это чувство, чувство страха. Но сейчас оно было. Нечего было и думать, чтобы прорываться вниз. Он слышал вертолет и понял, что с вертолетов высаживается десант. Скорее всего, североамериканцы. Проклятые кузены. Они высредили Альварадо и теперь послали десантную группу, чтобы прикончить его. Или не североамериканцы. Да какая тут разница? Кто бы ни были эти ублюдки, они открыли огонь по зданию сразу из двух крупнокалиберных пулеметов как минимум. Нечего и думать было, чтобы прорваться по земле под огнем десантников и бортовых пулеметов. Значит, надо было отступать вверх и искать выход уже оттуда». В крайнем случае, держаться до последнего. Это чужая страна. Десантники не могут штурмовать здание долго. Их лимит времени ограничен запасом топлива в вертолетах. Рано или поздно они будут вынуждены отступить, вне зависимости от выполнения боевой задачи. И если он к этому времени будет жив, значит он спасен. Выбравшись на второй этаж, он увидел длинный прямой, простреливаемый на всем его протяжении коридор в нем черти что утворилось дым пыль окна давно разбиты пули крупнокалиберных пулеметов выламывают целые куски стены впереди что-то горит хорошо что не бьют из гранатометов видимо им нужен труп альварадо который можно опознать или даже живой альварадо который может много чего интересного порассказать. на карачках Не показываясь в оконных проемах, он пополз вперед. Внизу громыхнуло, глухо и сильно. Скорее всего, штурмовая группа взрывает двери, либо проделывает проходы в стенах, чтобы ворваться внутрь. «Надо забиться в какую-нибудь щель, но...» Руками он наткнулся на труп. Рядом с ним лежало странное, заваленное, вываленное из оконного проема рамой оружия. Он освободил его и аж присвиснул от удивления. Баррет м 82 2 противовертолетная версия винтовки, которая изготавливалась специально для Министерства обороны Великобритании. Чрезвычайно эффективная вещь. Он подтянул ее к себе. Как и любой сасовец, он умел обращаться с подобным оружием, идеальным для небольшой группы диверсантов, саботажников в тылу врага. Рискнуть, он встал между двумя конами проемами, Прикрытый стеной дождался, пока очередная пулеметная очередь пройдет по стене рядом с ним. И на мгновение, показавшись в окне, выстрелил в зависший в пятидесяти метрах от здания вертолет. Показалось ли, кажется, вспышка? Капитан упал на пол, уходя от ответного огня. Пополз по заваленному гильзами, обломками стены и человеческими телами полу. Штурмовая группа «Золотые». В боеспособном состоянии дверей достигли всего шесть человек. По правилам проведения операции помощь разрешалась оказывать только про прохождение сигнала «пожар потушен». Их было слишком мало, чтобы отвлекаться на что-то, кроме боя. «Черт! Кипер, давай!» Кипер, штатный сапер их отряда, сноровиста начал крепить рамки с взрывчатым веществом на оконный проем. Проходить через двери было слишком опасно. Было бы хорошо, если бы это был обычный для юга дом с почти картонными стенами. Но это — настоящая крепость. Стены из армированного бетона. Тот, для кого строился этот особняк, имел много врагов и много денег, потому строился с размахом. Здесь даже система отопления была, нужная в холодных горах. «Бойся!» Спецназовцы пригнулись, наверху грохнуло, полетели осколки — Направленный взрыв пластиковой взрывчатки выбил раму с бронестеклом. «Пошли! Пошли!» Годок, как самый здоровый из оставшихся, встал спиной к стене, руки в замок на уровне пояса. Один за другим пять оставшихся боеспособными членов и группы перебрались в дом. Последний подал ему руку. «Комната большая, все в пыли, в дыму. Они на что-то наткнулись, Оказалось пианино». Чертов ублюдок! Наркотиками торгует и музицирует. Дверь! Они выстраиваются в штурмовом порядке. Угодоко пулемёт ПКМ с питанием из-за плечного рюкзака. Потому он идет первым. Его задача — блокировать коридор огнем, подавлять противника, пока двое других проверяют комнаты. Задача не из легких. Каждый труп может оказаться трупом злодея, как в переговорах значится Альварадо. И его надо будет забрать с собой. В коридоре он дал длинную очередь по стенам, по какой-то дряни, что стояло в коридоре. До ответного огня не последовало. Чисто. Первая группа к центральной лестнице. Вторая проверяйте все комнаты. Все комнаты до единой. Перед тем, как идти на это смертельно опасное задание, для них выстроили макет здания на базе форт Хуачука. Чертежи взяли у международной строительной фирмы из Австро-Венгрии, которая строила это здание. Лестница широкая, парадная лестница, спускающаяся со второго этажа в большой зал, холл. Зал настолько большой, что в нем можно устраивать вечеринки и балы. Лестница для того, чтобы хозяин особняка спускался к гостям со всем возможным величием. Сейчас с обеих сторон огневые точки, Со второго этажа автоматный огонь, почти не прекращаясь. Бьют короткими очередями, но почти непрерывно, простреливая все пространство зала. Огонь со второго этажа заставляет спецназовцев затормозить продвижение. «Я прикрою!» «Дышать нечем от пыли и дыма. Не видно даже стрелков. Видны только вспышки выстрелов. Вы пробиваете из столников. Белые, всем группам, мы вошли. Правое крыло, продвигаемся по коридору. Золотые, мы блокированы огнем в центральной части, зачищаем левое крыло. За спинами вспыхивает перестрелка, сразу же обрываться. Золотые, минус один, зачищаем левое крыло. Видимо, кто-то пытался укрыться в одной из комнат. Ну... Выйдя из укрытия угла коридора, он открыл ураганный огонь, померцающий вверху вспышком, выпустил 70-80 пуль. Одновременно с этим открыли огонь из подстольников Бенсон и Хименес. Вспышки разрывов в дыму, и вспышки погасли. Огонь прекратился. Они уже начали понимать, что произошло. Потеряв часть людей... пытаясь задержать прорыв штурмовой группы к самому зданию, стреляя из окон, оставшиеся в живых стали умнее. Теперь они будут удерживать ключевые точки самого здания, принимая бой в здании, где у штурмующих не будет самого главного преимущества — поддержки огнем бортовых пулеметов. Здесь они попытаются реализовать свое самое главное преимущество — Им можно тянуть время. Оно у них есть. А вот у американцев его нет, и они будут вынуждены идти напролом. ДРАГУН-1 Чаще всего бой — это цепочка совпадений. Играющих на руку той или другой стороне Большинство планов операций, которые предусматривают нечто большее Чем несколько выстрелов по цели со статичной позиции и отход Не выдерживает столкновения с реальностью уже на первых минутах боя Вертолет Драгун-3 был уже поврежден В него попала и взорвалась граната подствольного гранатомета Критические повреждения это не причинило, но первый пилот был ранен, и управление был вынужден принять на себя второй пилот. А вот пуля калибра 12,7, пущенная капитаном Ричем Дэвисом, по невероятному стечению обстоятельств, ударила в уже ослабленное стекление кабины, пробила его и убила на месте второго пилота. Неуправляемый вертолет, управление которым попытался перехватить уже раненый первый пилот, повело вправо и вниз. Запаса высоты не было, и он рухнул в паре десятков метров от дома, перевернувшись на бок. Хорошо, что только с высоты в десять метров. «Господи! три падает! драгун три выведен из строя! драгун три сбит! драгун три на земле! драгун три на земле!» Закричал пилот вертолета Драгун-1, отводя машину выше и левее, чтобы не стать жертвой ведущегося из дома огня самому. «Драгун-1, это вышка-контроль. Что там у вас происходит?» «Вышка, Драгун-3 сбит. Драгун-3 небоеспособен. Он сбит. Бьем в металл. Повторяю, бьем в металл». «Драгун-1, это вышка. Вопрос. Видите пламя?» «Повторяю, видите пламя?» Для проведения операции использовались несколько кодовых словосочетаний. Видеть пламя означало десант на земле и вступил в контакт с боевиками охраны Альварада. Пожар потушен, Альварадо взят живым или мертвым. Вышка, я Драгун 3 Пламя вижу, повторяю, пламя вижу. Что-то скользнуло перед самым носом вертолета, оставляя дымный след. Ракета. Вышка. Духи у ворот, духи ворот, мы видим их, ведут себя враждебно, мы под обстрелом. Вышка, я Драгун-2, у меня убит один борст-стрелок и ранен другой, гидравлика на грани отказа. Вышка, всем Драгунам, тушите пламя, повторяю, тушите пламя, пять минут и отход, сваливайте оттуда к чертям собачьим. Вашингтон, штат Колумбия, Белый дом, ситуационная комната. Пресвятой Господь! Кто-то сдавленно охнул. Шальная пуля попала прямо в объектив видеокамеры, установленная на стережение двоих бойцов. Это было реально страшно. Вспышка и мгновенная темнота. Потому что из сидевших в этой комнате людей многим приходилось посылать людей на смерть. Но сейчас они впервые поняли, что чувствуют эти люди и что представляют собой смерть. Вспышка... И больше ничего. Совсем ничего. Заместитель директора СРС по операциям, прикрывая ладонью стальной тюбик, вытряхнул на язык таблетку нитроглицерина. Кажется, они отступают. Уэзерс пригляделся. Похоже на то. Но почему? Они ведь не выполнили задание, Неудовменно спросил президент. Нервы у него были более крепкими, чем у того же ЗДР. за время работы адвокатом, понавидался. Сэр, лимит времени ограничен потерями и остатками топлива в баках вертолетов. Контрольное время прошло, ты отступаешь вертолетом вне зависимости от того, выполнено задание или нет, ответил генерал Фернес. Мы же не хотим, чтобы наши люди попали в руки врага, а нас застали со спущенными штанами на самом интересном месте. У русских есть план «Б», так что далеко не все потеряно. «Мне это не нравится», — объявил президент. «Мне тоже, сэр», — неожиданно поддержал генерала, находившись тут за вице-президент. «Но сейчас банкуют русские». Штурмовая группа «Золотые». Пуля ударила Капрала Годака в грудь. Следом прилетела еще одна, но он устоял. Бронежилет держал пули, но дышать теперь было больно. Каждый вдох теперь означал слепящую глаза вспышку боли. Капрал открыл огонь. По задымленному коридору ничего видно не было. Трассирующие летели в обе стороны обезумевшими светляками и находили свои цели. Да вдруг Капрал понял, что он не стоит на ногах, что он не стоит на ногах, а лежит на спине, и его кто-то тащит, тащит за петлю на снаряжении. Разряженный пулемет болтается у него на груди, рот полон чем-то соленым, и веки так и норовят закрыться. Возможно, бронежилет все-таки не остановил пули. И веки закрылись. Штурмовая группа «Черные». План операции пришлось корректировать на ходу. Черные — группа поддержки, в которой все бойцы были вооружены либо ротными, либо взводными пулеметами. и в задачу которой вменялось подавить огонь из окон Гасиенды с земли, не входя в здание без крайней нужды, вынуждена была развернуться и прикрывать тыл от наступающих бойцов полковника Камаса. Восемь пулеметов — это, конечно, хорошо, если бы не одно «но», если бы не шестикратный численный перевес противника и армейская выучка. В конце концов, на них наступали... Не бандиты наркомафии, которым, в общем-то, совершенно незачем совать голову под пули, а армейское подразделение, привыкшее подчиняться приказам. К тому же бойцам полковника КАМАЗ удалось первыми прорваться к стене, ограждающей территорию Гасиенды, и если бы не вертолеты поддержки, черная группа не выстояла бы даже с восемью пулеметами. В черной группе было убито двое и трое раненых, когда один из бойцов решился на отчаянный шаг. На их территории был вертолет, самый настоящий, причем вооруженный вертолет Бел, армейского образца. Но он был поврежден, его вывели из строя в самом начале, но вот оружием его можно было воспользоваться. Пробежав по лужайке, боец несколькими выстрелами и ударами приклада выбил блистер со стороны штурмана, полез внутрь, издеваясь, как ящерица, протиснул за пилотскую кабину, оттуда перебрался на пулеметчика. К его облегчению он увидел, что тут стоит не миниган и не ГАУ-19, а старый добрый пулемет Браунинга в его авиационном варианте. Ему для того, чтобы стрелять, не требовалось питания из бортовой сети вертолета. Почти оглохнув от грохота пулемета в замкнутом пространстве, Он стал основной огневой точкой, сдерживающей продвижение сил противника. Он сразу и не услышал у наушников сигнал тушить пламя, сигнал к экстренной эвакуации. Только когда кто-то подбежал к вертолету и стукнул прикладом, тут понял, что что-то не так. — Лиу. это был командир черной группы, сержант Подворский. генерал как оглашенный. — Ты охренел совсем! «Сваливать надо! Сигнал к отходу минуту назад был!» Ли увидел, как в проломе стены что-то мелькнуло, и ответил его очередью. Сержант едва не отбросил назад. Он стоял рядом с работающим крупнокалиберным пулеметом. Его ухо было всего в паре футов от среза ствола. «Твою мать, ты что, охренел совсем?» «Извините, сэр! Сваливай, я прикрою, сваливай!» Оставив пулемет, который вот-вот должен был заклиндить от перегрева, Ли усунулся к бортовому люку и хотел открыть его, как сам люк взорвался, вспыхнул и ударил его в грудь. Кто-то из гранатометчика все же дождался момента.